Заорав так, что эхо прокатилось по ущелью, Фрозен, широко размахнувшись, обрушил свой меч ему на голову. В этот момент сильный порыв ветра набросил покрывало облаков на солнце, и Хане показалось, что строй радужников заколебался, потускнел и начал редеть. Король радостно завопил. «Убей его!» Он прыгал, размахивая руками, и был похож на дергающуюся грязную куклу. Хань, прикусив губу, смотрел, что же будет дальше. Даймонд успел поднять щит и закрыть голову, но чудовищный удар расколол стальной круг на куски, разбил поручень и ранил Даймонда. Однако второй удар Фрозен нанести не успел. Даймонд, подхватив меч, огромным прыжком отбросил себя в сторону. Просвистев в воздухе, меч ледяного напрасно врезался в землю. Пока Фрозен вытаскивал свой меч... Даймонд перехватил черный меч обеими руками и взмахнул им. Меч слегка загудел. От него пробежала полоска тени. Хани померещились два пронзительных красных луча, вырвавшихся из глаз золотого дракона на рукояти. Но Фрозен, ослепленный своим успехом, ничего не заметил. Он снова поднял меч над головой и бросился на Даймонда. На мгновение тень, закрывшая радужные ущелья, стала гуще. Это мелькнула черная полоска меча ненависти и со стеклянным звоном меч ледяного рассыпался. Фрозен ошеломленно уставился на оставшийся в руках никчемный обломок, но опять свистнул черный меч, и страшный удар развалил ледяного надвое. По рядам армии морского короля прокатился тоскливый горестный вой. Колдовство черного меча оказалось сильнее колдовства хозяина тумана. Фрозен больше не поднялся, превратившись в груду быстро тающего льда. Однако ледяные лишь теснее сомкнули щиты, и медленным мерным шагом, от которого затряслась земля, двинулись навстречу радужникам. Да, это уже против ожиданий. Пожевав сухими губами, выдавил король, прекратив метаться. Черный меч — это слишком. Впрочем, подождем, мой хороший. Битва еще даже не началась. Один меч, пусть даже и черный, это всего лишь один меч. И пока дует западный ветер, Нам ничего не страшно. Вдруг раздался отдаленный гул. Скалы затряслись. Камни, летящие сверху, начали падать среди ледяных, расстраивая их ряды. Ровные линии щитов изгибалось и корчилось, пока, наконец, не рассыпалось. «Кто же это?» — с угрозой застонал король. И тут на его глазах начала колебаться тропа, по которой армия спускалась в ущелье. Целые ее участки стали вдруг рушиться вниз, вздымая столбы пыли. «Негодяй!» — взвыл король. «Прекрати! Убью!» Он в ярости затряс кулаками. Хани посмотрел вверх и увидел маленькую знакомую крылатую фигурку. А рядом на глыбах копошился, потом сорвался... «Мерзавец!» — бушевал король. «Негодяй!» «Ну, Грифон, погоди! Свидимся!» И не понял. Грифон, как всегда, нашел самое подходящее и спокойное место. Он отчаянно размахивал крыльями, пытаясь удержаться на шатающихся глыбах. Потом, с пронзительным мяуканьем, слышным даже внизу, в ущелье, кувырком покатился, увлекаемый камнями. Видимо, он неосторожно сел прямо на каменную осыпь, а в результате получилась хорошая лавина. «И тебе его не жаль?» — спросил Хани короля. «Нет». Буркнул король. То есть как? Как ты смеешь вмешиваться? Да, мне жаль, что я тогда не прикончил его там, во дворце. Потом повернулся к Теннану и спокойно добавил. Сбежать мы уже не успеем, значит будем драться. Командир гвардейцев внимательно посмотрел на короля и согласно кивнул. Однако король успокоился довольно быстро. Пока нет солнца, нам нечего бояться. Вперед! Снова взревели трубы. Пропавшее было знамя с ледяной звездой опять поднялось, и армия начала выправлять ряды. И тогда, позади строя радужников, в небо поднялся столб огня. Он ревел и завывал, вытягиваясь вверх к самым облакам. Король с перекосившимся от ужаса лицом следил, как пламя постепенно становилось багровым. Видя, что огню не достать до туч, король начал успокаиваться, но, как оказалось рано, Столб огня, напоминавший небольшой вулкан, начал утончаться, наливаясь золотым цветом, и вскоре уже вместо пламени вулкана огненный хвост упирался в тучи. С пронзительным свистом он разрезал воздух, и тучи дернулись, как будто обожженные. Взмах. Другой. Облака начали корчиться и плясать, а потом, сначала медленно, но все ускоряя и ускоряя свой ход, поползли на запад, против ветра. Они редели и таяли прямо на глазах. Вот уже сквозь разрывы в тучах показались отдельные лучики, слившиеся в сплошной поток света. Король позеленел, глядя, как снова начинают сверкать доспехи радужников, как их становится все больше и больше. Он повернулся к Хани и прошипел. — Если нам не удастся вырваться отсюда, не берусь предсказать, что с тобой сделают. Хани, вспомнив странные взгляды Теннона, хладнокровно ответил я тоже не берусь это предсказывать». И тут произошло неожиданное. Когда армия ледяных подошла почти вплотную к строю радужников, те единым движением скинули щиты, и, отразившись от полированных поверхностей, сотни и тысячи разноцветных лучей хлестнули по серовато-синим рядам ледяных. Теперь это уже были лучи солнца, уловленные радужниками. Похожие на лезвия огромных шпаг — красные, синие, зеленые — Они пронзали глаза ледяных солдат, и те с треском расседались на кучке темного ноздреватого льда. Ледяные пытались закрываться щитами, бежать, но нигде не могли найти спасение от смертоносных солнечных лучей, бьющих прямо в темные провалы их глаз. Армия морского короля оказалась в ловушке. Еще минута, другая, и все кончилось.